стремительным движением «Эрк Ноур» вытянул складное кресло из-под стола электронной расчетной машины. Это была малая модель МНУ-11. До сих пор из-за большого веса, размеров и хрупкости нельзя было устанавливать на звездолетах электронную машину «МОЗГ» типа ИТУ для всесторонних операций и полностью поручить ему управление звездолетом. В посту управления требовалось присутствие дежурного навигатора, тем более, что точная ориентировка курса корабля на столь далекие расстояния была невозможна. Руки начальника экспедиции замелькали с быстротой пианиста над рукоятками и кнопками расчетной машины. Бледное, с резкими чертами лицо застыло в каменной неподвижности. Высокий лоб, упрямо наклоненный над пультом, казалось, бросил вызов силам стихийной судьбы, угрожавшим живому мирку, забравшемуся в запретные глубины пространства. Низа Крит, юный астронавигатор, впервые попавшая в звездную экспедицию, затихла, не дыша, наблюдая за ушедшим в себя Ноором. Какой он спокойный, полный энергии и ума, любимый человек. Любимый давно уже, все пять лет. Нет смысла скрывать от него. И он знает, не чувствует это, Сейчас, когда случилось это несчастье, ей выпала радость дежурить вместе с ним. Три месяца наедине, пока остальной экипаж звездолета погружен в сладкий гипнотический сон. Еще осталось 13 дней, потом заснут они. На полгода, пока не пройдут еще две смены дежурных, навигаторов, астрономов и механиков. Другие... биологи геологи чья работа начинается только на месте прибытия могут спать и дольше тогда как астроному о у них самый напряженный труд рк поднялся и мысли не заобравались я пойду в кабину звездных карт ваш отдых через он взглянул на циферблат зависимых часов 9 часов успею выспаться перед тем как сменить вас я не усталость Я буду здесь сколько понадобится, только бы вы смогли отдохнуть. Эрк-Нор нахмурился, желая возразить, но уступил нежности слов и золотистый карих глаз, доверчиво обращенных к нему, улыбнулся и молча вышел. Низа уселась в кресло, привычным взглядом окинула приборы и глубоко задумалась. Над ней чернели отражательные экраны, через которые центральный пост управления совершал обзор бездны, окружавший корабль. Разноцветные огоньки звезд казались иглами света, пронзавшими глаз насквозь. Звездолет обгонял планету, и ее тяготение заставляло корабль качаться вдоль изменчивого напряжения поля гравитации. И недобрые величественные звезды в отражательных экранах совершали дикие скачки. Рисунки созвездий сменялись с незапоминаемой быстротой. Планета к22N88. Далекая от своего светила, холодная, безжизненная, была известна как удобное место для рандеву звездолетов, для встречи, которая не состоялась. Пятый круг. И Низа представила себе свой корабль, несущийся с уменьшенной скоростью по чудовищному кругу радиусом в миллиард километров, беспрерывно обгоняя ползущую, как черепаха, планету. Через 110 часов корабль закончит пятый круг. И что тогда? Могучий ум Эргонор сейчас собрал все силы в поисках наилучшего выхода. Начальник экспедиции и командир корабля ошибаться не может, иначе звездолет первого класса Тантра с экипажем из лучших учёных никогда не вернётся из бездны пространства. Но Эркнор не ошибётся. Низа Крит вдруг почувствовала отвратительное дурнотное состояние, которое означало, что звездолёт отклонился от курса на ничтожную долю градуса, допустимую только на уменьшенной скорости, иначе его хрупкого живого груза не осталось бы в живых. Едва рассеялся серый туман в глазах девушки. Как дурнота наступила снова, корабль вернулся на курс. Это неимоверно чувствительные локаторы. Нащупали в чёрной бездне впереди метеорит, главную опасность звездолётов. Электронные машины, управляющие кораблём, ибо только они могут проделывать все манипуляции с необходимой быстротой, человеческие нервы не годятся для космических скоростей, в миллионную долю секунды отклонили тантру, и когда опасность миновала, столь же быстро вернули на прежний курс. «Что же помешало таким же машинам спасти Альграб?» – подумала пришедшая в себя Низа. он наверняка поврежден встречей с метеоритом. Эркноур говорил, что до сих пор каждый десятый звездолет гибнет от метеоритов, несмотря на изобретение столь чувствительных локаторов, как прибор Волла-Хонда и защитные энергетические покрывала, отбрасывающие мелкие частицы. Гибель Альграба поставила их самих в рискованное положение. Когда казалось, что все хорошо продумано и предусмотрено, девушка стала вспоминать всё случившееся с момента отлёта. 37-я звёздная экспедиция была направлена на планетную систему близкой звезды в созвездии Змееносца, единственная населённая планета которой Зирда, давно говорила с Землёй и другими мирами по Великому Кольцу. Внезапно она замолчала. Более 70 лет не поступало ни одного сообщения. Долг Земли, как ближайший к Зирде планеты Кольца, был выяснить, что случилось. Поэтому корабль экспедиции взял много приборов и нескольких выдающихся ученых, нервная система которых после многочисленных испытаний оказалась способной вынести годы заключения в звездолете. Запас горючего для двигателей, аномизона, то есть вещества с разрушенными мизонными связями ядер, обладавшего световой скоростью истечения, был взят в обрез... Не из-за веса «Анамизона», а вследствие огромного объема контейнеров хранения. Запас «Анамизона» рассчитывали пополнить на Зирде. На случай, если с планетой произошло бы что-либо серьезное, звездолет второго класса «Альграб» должен был встретить «Тантру» у орбиты планеты к2 2н